Глава 23. Воздушная тюрьма. Путь в туанелу почти не запомнился Ильму. Внизу мелкие скалы, гряда за грядой. Наверху сияло солнце. И каждый раз, как его луч бил Ильму в глаза, ему казалось, что у него расколется от боли голова. Кровь заливала ему глаза, склеивала ресницы. Ледяной воздух бил в лицо, выстуживая из тела последнее тепло. В одежду, больно прищимив кожу, впивались когти Туна, словно железные ключи, пронзающие тело. Когда Тун уставал, он поднимался повыше, разжимал когти, и Ильма, кувыркаясь, летела вниз, а возле самых скал его подхватывал другой Тун, и все начиналось сначала. Туны развлекались таким манером почти всю дорогу, и унялись только когда поняли, что полумертвый Ильма все равно не осознает, что с ним творится. Наконец, внизу показалось озеро. Ильма, почти ослепший от крови, только понял, что нестерпимый блеск теперь исходит не только сверху, но и снизу. Туи всей стаей опустились к самой воде и неслись, едва не касаясь его сверкающей глади. Потом блеск погас, сменившись огромной густой тенью от утеса. Тень резко сменилась почти полной темнотой, когда два туна, тащивших Ильма, резко взмыли вверх и влетели в пещеру. Там его бросили на каменный пол и улетели. Ильма так и остался лежать на полу. Стены пещеры источали могильный холод. Темнота казалась темнотой склепа. Ильма из последних сил свернулся в клубок и потерял сознание. Когда он очнулся, и протер глаза, то обнаружил, в пещере не так уж и темно. И вовсе это была не пещера, а скорее глубокая каменная ниша, которую наполнил приятный полумрак. Конечно, в ней царил адский холод, зато не было ни решеток, ни дверей. Попросту говоря, вообще не было четвертой стены. — А я-то думал, бросили в какой-нибудь каменный мешок. Приободрившись, подумал Ильму. Он осторожно пошевелил руками и ногами, попытался приподняться. Все тело болело, он почти не чувствовал пальцев на руках и ногах, но, слава богам, кажется, Туны ничего ему не сломали. Руки и одежда побурели от засохшей крови. Ильму коснулся головы и не удержался от болезненного стона. Похоже, лоухи содрала ему железным крылом целый кусок кожи, и теперь он присох, да еще и криво, не на месте. Наконец Ильма с трудом поднялся на ноги и, опираясь на стену, пошел на свет. Короткий каменный коридор быстро вывел его к выходу. Ильму глянул перед собой и тут же отшатнулся, сраженный головокружением. Никаких ограждений его тюрьме не требовалось. Прямо перед ним, отвесно вниз, обрывалась скала. Высота была не меньше сотни локтей. Ильма отполз от края подальше, преодолевая дурноту. Потом нашел в себе силы сесть. Перед ним открывалась панорама внутренней похилы. горизонта опоясанный все теми же острыми гребнистыми горами, наверное, над ними его и тащили туны. Внизу блестело большое озеро. Блестело уже не так ярко, как вчера. Бледно-голубое небо было затянуто легкими облачками. И на западе собиралась мутная мгла. «Опять будет снег, о боги!» Каково тут в метель? Ильма представил, как ветер врывается в нишу и выбрасывает его наружу, и его снова замутило. В воздухе вдалеке носились туны. Множество крылатых тварей стрелами пролетали то туда, то сюда, висели, чуть покачиваясь, на восходящих потоках воздуха, резко падали к воде, выставив перед собой когтистые лапы, и снова взмывали вверх с рыбы в лапах, или без нее. Туны клана Ловьетер осваивают озерную рыбную ловлю», – подумал Ильма. «А толку-то? Все равно это озеро скоро замерзнет». Потом его внимание привлекли какие-то конические постройки на остром мысу у левого берега. Чтобы их разглядеть, пришлось подползти к краю и высунуться, преодолевая боязнь высоты. До мыса было далеко, но Ильма мог бы поклясться, Там стоят саамские зимние вежи. Никак не меньше двух десятков. Неужели здесь живут люди? Между вежами бродили темные фигуры, но на таком расстоянии не удавалось разглядеть, люди это или туны. Хотелось пить. Ильма давно не ел, но есть не хотел. Слишком тошнило после удара по голове. Полежав еще немного, он отполз от края, стал вернулся в пещеру и принялся обследовать свою воздушную тюрьму. Она оказалась не слишком большой, просто каменная ниша, и больше ничего. В дальнем углу ворох какого-то слежавшегося сора. Перья, сухая трава, даже одеяла нет. Ну и тюрьмы, Лоухи. Или это кто-то любезно уступил мне свое гнездо? Руки мерзли ильма натянул на голову капюшон засунул ладони поглубже в рукава лег на ворох травы и перьев свернулся клубком и вскоре задремал разбудили его шорох крыльев и металлическое лязганье ильма открыл глаза думая что за ним снова явились стражники, но перед ним была ильма дочь лоухи стояла неподвижно перед его ложем спокойно ожидая когда пленник проснется Она выглядела царственно красивой, с серебряной диадемой на блестящих черных волосах, в ожерелье из неграненных аметистов. Она казалась статуэткой из вулканического стекла, которые только в тени кажутся черными, а на свету полупрозрачные и играют радужными переливами. Впечатление портил только засаленный, туго набитый кожаный мешок в ее руках. Ильма узнал его. Это был его собственный мешок. «Как-то мы с тобой однообразно встречаемся», — с усмешкой сказала она. «Все время ты где-то заперт. Вот, держи свои вещи». Ильма протянул руку, принял мешок и тут же уронил его. Ильма едва успела его подхватить. «Да у тебя руки как деревянные!» — удивленно воскликнула она. «Ты настолько замерз! Сейчас же еще совсем тепло!» «Какие вы люди чахлые!» Порывшись в мешке, она вытащила флягу, принадлежавшую Акке. «Выпей-ка вот этого зелья. Я его попробовала, и мне подумалось, что этот чудовищный яд варгов тебе поможет». Ильма издал слабый крик радости, взял фляжку покрепче двумя руками и глотнул морозной настойки. Ему показалось, что в горло хлынул жидкий огонь. Рот обожгло так, что Ильму аж задохнулся а потом раскашлялся до слез. Ильма довольно захихикала. «Смотри-ка, в самом деле действует. Ты порозовел?» «Да, воистину яд», – прохрипел Ильма. Но когда отдышался, то с удивлением ощутил, что вроде бы и впрямь согрелся. Кровь, безжалостно подстегнутая варгской отравой, с перепугу быстрее потекла по жилам. Ильма осторожно сделал еще глоток и вдруг вспомнил про битву. «А где сейчас Аки? И Ахти? И... не бойся, не убиты. Оба схвачены и сидят в таких же гнездах, как ты. А тот предатель Саами — ученик моего покойного брата. Ну, ты сам видел, что он погиб еще в гнездо Сюитар. Он попал под удар ледяного хлыста. Ни один тун после такого не выдержал бы, не говоря о человеке. Впрочем, ему повезло. Мать потом очень жалела, что не смогла с ним побеседовать особо. Кстати, а когда вы потеряли своего мальчишку-раба? Отдали карху за проход через его владение? Последняя фраза девушки сказала Ильму очень многое. И он не сразу ответил ей, собираясь с мыслями. Итак, Юг Айхенен был прав, за ними следили с самого начала. Но внутри гор уже нет. Должно быть, на владение Карху магическая слежка не распространяется. Не знают они, и что люди освободили Асгерд. А главное, Ильма сказала, двое. Значит, кто-то один скрылся. Скорее всего, именно Асгард. Но как жалко ее. Он ведь мог не ввязываться в битву с Лохи. Неужели он не понимал, что найдет в ней только гибель? Он и хотел погибнуть быстро, без мучений, подумал Ильму. Недаром он так боялся идти в Похелу. Все повторял, что Туны не прощают предательства. Ильма неправильно истолковал его молчание. Не хочешь, не отвечай. Только ведь мать тебя все равно спросит. И уж ей ты выложишь все. Она церемониться не станет. Неожиданно она переменила тон, заговорила сухо и по-деловому. Мать не будет держать тебя здесь долго. Только до тех пор, пока не подготовится к жертвоприношению. К жертвоприношению? А ты как думал? Нам надо провести обряд на крови, возвать к милости калмы и попробовать вернуться в Луоталу. Это наша последняя надежда, не говоря уж о том, что мать с наслаждением выпила бы твою кровь и без всяких обрядов. Ритуал жертвоприношения довольно сложен, в нем участвует весь клан. Так что у тебя есть еще день-два на размышление. За это время ты должен что-то придумать. Ну что? Ты только при мне такой глупый. Сумел же ты каким-то образом договориться с Хиттавайданом и Карху? «Уж постарайся найти такие слова, чтобы мать отменила это жертвоприношение или хотя бы отложила его. Ведь на что-то ты рассчитывал, когда лез прямо к осадке в пасть?» Ильма тяжело вздохнул. Как его раздражала эта привычка Ильмы изъясняться загадками. Как тогда во сне в ущелье Карху. Как разрушить сонные чары. Да это так просто, что я даже и говорить не буду. Как? Догадайся сам. «Тебе-то это все зачем?» Устало спросил он. «Почему ты все время меня опекаешь? Почему ты советуешь, что делать и как поступить?» «Ты меня каждый раз об этом спрашиваешь. Не надоело?» «А ты каждый раз не даешь ответа». Ильма закатила глаза и села на корточки у стенки, нахохлившись и распушив крыльем. Ком из черных перьев, а сверху голова в сверкающей диадеме. Только теперь Ильму заметил, что Пахельская царевна бледнее, чем обычно. Либо она была нездорова, либо чем-то расстроена. «Изволь», — заговорила она, — «думаю, нам с тобой теперь можно играть в открытую. Я считаю, что Сампо — это зло. С самого начала так считала. Мать говорит, что это великий дар Калмы. А я скажу, оно губит рот Ловьетар. Если и дальше так пойдет к весне наш род будет уничтожен и рассеян, но это только начало понемногу сам погубит весь мир, я это вижу совершенно ясно и не понимая почему это не видят другие, ладно моя мать сам повладела ее умом и сердцем, одурманила ее, поманив призраком преимущества но калма Удивительно, но она ведет себя точно так же, как будто Сампо сбила с толку и ее. Калма. Ильма не поверил своим ушам. Потом вспомнил, что нечто в том же духе говорила и Асгард. Ты имеешь в виду саму богиню смерти? Конечно, хладнокровно отметила Ильма. Если совсем немного подумать, сразу становится ясно, кто это все затеял. Неужели Калме мало ее владений по ту сторону проруби, и она тоже жаждет власти над мирами? А ты не жаждешь? Нет? Ильма слегка покраснела и уточнила. По крайней мере, не с помощью сампо. Я никогда не хотела им владеть. С тех пор, как я разобралась, что такое сампо, внушает мне ужас и отвращение. И потому не имеет надо мной никакой власти. И знаешь, что самое удивительное? В нем самом нет зла, совсем. Оно было задумано и создано как источник великих благ. Я не знаю, почему оно приносит столько несчастий. Может, мы им неправильно пользуемся? Или потому, что сами наши желания таковы? Вслух говорят одно, а чего хотят в душе. В иных желаниях и сам себе не признаешься, а оно все слышит. И учиться? Ильма умолкла и повернулась к озеру, прислушиваясь. Убедившись, что поблизости никого нет, она продолжала тихим голосом. Поэтому я и хочу, чтобы пророчество Филин сбылось, чтобы ты нашел Сампо и увез его из моей страны. Куда ты его денешь дальше, не моя забота. Пусть его заберут ваши боги и делят, как хотят. Они хотят вернуть его на место. Вернуть, уничтожить, спрятать, все равно. Лишь бы это больше никак не касалось похелы. Ты невредимым прошел через владение Хитта Вайнана и Карху. Тебя не убили тумны. Словом, твой путь полон чудес. И я надеюсь, что это не случайные удачи. Давай, Ильмо, пора уже исполнить то, что ты задумал. Мать считает, что ты наш главный враг. А я думаю наша единственная надежда. Вдруг ее губы задрожали, она всхлипнула и посмотрела на него беспомощным взглядом, словно выпавший из гнезда птенец. У Ильма сердце невольно сжалось от жалости. «Ильма», пробормотал он, «что с тобой?» Ильма вдруг уткнулась лицом в колени и расплакалась. «Понимаешь, время вышло, совсем вышло» говорила она совершенно растерявшемуся Ильму, задерживая рыдание. «Сегодня ночью Ярья Мейнен со своими родичами, улетел в Луотулу добывать сампу. Я ему все рассказала против воли. Я сопротивлялась, но он разворошил мою память, как чаячье гнездо. Если в похили настанет время таких, как он, чудовищ, которые пьют друг у друга кровь, миру точно настанет конец». О, Ильма, мне стыдно перед собой. Ни разу меня никто так не пугал, как он. Я ненавижу страх. Я Ильма, Нейте, дочь лохи. Ильма почти ничего не понял. Он видел лишь, что царевна страдает. Ему очень хотелось как-то ей помочь, но он не знал, как. Потом я рассказала матери. Это был мой долг. Я говорила и боялась взглянуть ей в глаза от стыда. А когда осмелилась, увидела там тот же жгучий стыд и страх. И тогда я поняла, какая она старая, старая и слабая. Что-то во мне сломалось. Ильма подавила рыдание. Несколько мгновений она молчала, потом вытерла слезы, подняла голову и сказала холодно. Завтра или послезавтра мать принесет тебя в жертву. Кровь богов, что течет в твоих жилах, Пойдет в жертву калме. Чем это кончится, не знает никто. А потом мать попробует еще раз подчинить себе Сампу. Тебе придется очень постараться, чтобы уговорить ее этого не делать. Потому что, боюсь, эта попытка погубит и ее, и всех нас. Она встала и расправила крылья, собираясь взлететь. Ильма быстро обдумывал ее слова. «Завтра жертвоприношение». Как же ему выкрутиться из этой ловушки? Что он может сказать Лоухи, чтобы она его услышала? «Погоди, Ильма!» – окликнул он ее. «Один вопрос. Как Лоухи относится к Вяне Мейнену?» Ильма повернулась на пороге. «Она его опасается. Уважает. Мне кажется, она до сих пор к нему неравнодушна». «Неравнодушна?» Когда-то он был ее мужем, в молодости. Но она его прекрасно помнит, хотя напрочь забыла многих других мужей и любовников. «Прислушается ли ко мне Лоухи, если я сошлюсь на его слова?» «Смотря какие!» Глаза Ильма заблестели. «Ага, вижу, ты все-таки что-то задумал». «Погоди, пока я ничего не задумал. Ты будешь присутствовать при той встрече?» «Да, конечно». Приходи непременно и постарайся, чтобы там оказалось как можно больше тунов, желательно из разных кланов. Из разных? Едва ли. Мать в последнее время не жалует гостей, хотя они как нарочно так и лезут. Но сородичей я тебя обеспечу. Будут ли там мои друзья? Ильма на миг задумалась. Да, будут, скорее всего. В жертву будут приносить сразу всех. «Для второй попытки у нас нет времени». «И последнее», – торопливо добавил Ильму. В голове у него рождалась смутная идея, и он старался скорее поймать ее, пока не ускользнула. «Возможно. Я задам тебе один вопрос». «Какой? Пока тайна. Надо, чтобы ты непременно ответила на него утвердительно». «Какой еще вопрос?» – с подозрением спросила Ильма. Ильма загадочно усмехнулся. «Ну, ты хитрец!» Ильма махнула ему рукой, распахнула крылья и легкой ласточкой соскользнула с края обрыва. «И помни, я в тебя верю, Ильма Ренен!» донеслось издалека.